Глава 25. Я писала и звонила Рику множество раз в тот день и на следующий, но он продолжал меня игнорировать. Я перечитала все сообщения за последние два месяца, а также голосовые и почту, но не нашла ничего важного, что могла бы пропустить. Так что же он имел в виду, говоря про старые сообщения? Я перечитала те, что получила до того, как заблокировала его после того, как Рика выписали из больницы и до этого, после моего первого занятия по Виньясе, когда я пригрозила вызвать полицию, если он не перестанет меня преследовать. И его ответ. «У меня есть друзья в полиции». Так может, он подкупил тех друзей и попросил возобновить расследование? Или он в самом деле нашел какие-то новые доказательства? Что-то, что он передал в полицию? Стоит ли рассказать об этом Эвану? Нам предстояло лететь в Лос-Анджелес на следующий день, и я не хотела, чтобы поездку что-то испортила Так сильно я её ждала. Поэтому я решила, если Рик к вечеру не ответит, покажу Эвану сообщение сразу после мероприятия. На парковке у особняка я появилась в 12.45, согласно расписанию Халима. Отец как раз выезжал на Тесле из гаража. Припарковавшись, он вышел. «Ты повезёшь нас в аэропорт?» — спросила я. «Нет, Эван». Он смерил меня далёким от дружелюбного взгляда. «Ты уверена, что знаешь, что делаешь?» «Еду с ним на благотворительное мероприятие в Лос-Анджелес». «Это деловая встреча. Ничего особенного». «На ночь. А ночь в этом отеле стоит двадцать тысяч». Я сделала большие глаза. Отец нарочито сильно бросил мою сумку на сиденье. «Я знаю, что происходит. Я же не идиот». «Конечно, нет. Так что позволь мне спросить ещё раз. Ты знаешь, что делаешь?» «Ладно, Отец, слушай. Всё не так сложно. Он мне нравится. И думаю, ему я тоже нравлюсь». Отец только фыркнул. «Ты его даже не знаешь. То есть его настоящего». «Думаю, что знаю. И довольно неплохо. Ты хотя бы представляешь, насколько богатым он станет?» «Да, представляю. И вообще-то мне плевать». «Может быть. Но неужели ты считаешь, что кто-то может забраться на такую высоту, оставаясь добрым и хорошим?» «Отис, что ты на самом деле пытаешься сказать? Это снова о картине, которую он заставил тебя отвести? Или ты обвиняешь его в чем-то еще?» «Я просто не хочу, чтобы тебе причинили боль, как с Джереми. Он сделал тебе больно, он был дерьмом и изменил, и ты чувствовала себя отвратительно». «Но он ничто по сравнению с Эваном, поверь мне. Ты говоришь о нём так, словно он чудовище. Но ты же сам меня сюда позвал, помнишь?» У меня вырвался смешок. «И заверял при этом, что никто мне горло ночью не перережет» я думал, уж тебе-то он никак не смог бы понравиться. Дверь открылась, выпуская свору собак, а следом Эвана в тяжёлой авиаторской куртке с перекинутым через плечо портпледом. За ним шла София с его сумкой. «Просто не позволяй ему играть с тобой», — тихо пробормотал Отис. «Я не шучу». «Не позволю. И я тоже серьёзно». Они подошли ближе, и я услышала высокий голос Софии, жалующиеся, что лечу я, а не она. «Это нечестно. Почему Джейн летит?» «София, это по работе. Я не могу привести туда своего ребёнка». «Ты обращаешься со мной как с маленькой, но я уже не ребёнок. И меня ты никогда не брал с собой в самолёт». Он забрал у неё сумку. «Я обязательно научу тебя летать, как только тебе исполнится шестнадцать». «Это только через три года». «Почему ты не можешь покатать меня до того, как я вернусь в ту дурацкую школу?» «Ну, хорошо», — его голос смягчился. «Как только вернусь, обязательно возьму тебя полетать». «У тебя не будет времени. У тебя никогда его нет. Это нечестно!» Развернувшись, она убежала обратно в дом. Эван вопросительно посмотрел на меня, как бы спрашивая, «Ну и что мне делать?» Я пошла за ней. «София, подожди. Она обернулась. «Когда это вы двое успели так прилипнуть друг к другу?» Я изумлённо посмотрела на неё. «Судя по всему, наш секрет мы скрывали непонятно от кого. Я просто сопровождаю его на деловую встречу. Мы вернёмся завтра, и вы с ним полетаете». «Не полетаем. Он скажет, что у него куча работы, потому что ему не хочется проводить со мной время». И София с стопотом ворвалась в дом. Я вздохнула. Времени дальше успокаивать её у меня не было. Так что я вернулась к машине. Отис демонстративно иронически распахнул передо мной пассажирскую дверь. Не обращая на него внимания, я забралась внутрь. «Она в порядке?» — спросил Эван. «Скоро придёт в себя. Позвони ей, когда мы доберёмся, хорошо?» «Да, позвоню». Он завёл машину и начал выруливать на дорогу. «Мы что, летим на твоём самолёте?» «Ага», — он весело взглянул на меня. «А ты ожидала частный самолёт?» «Не знаю, чего я ожидала. Может, какой-нибудь быстрый чартер?» Он рассмеялся. Телефон в гнезде между нашими сиденьями завибрировал, и я мельком увидела имя звонившего. «Делайла». Имя старой немецкой овчарки, чью могилу Рик Макадамс нашёл в лесу. «Собаки» которую, вероятно, отравила Беатрис. Не самое обычное имя. Эван не взял трубку. Телефон снова зазвонил, это был уже другой номер. В этот раз он ответил по беспроводной связи. Я тем временем проверила собственный телефон. Не пришло ли что от Рика? Но нет, ничего. Мы перестроились в поток машин на автостраде, и Эван убрал телефон и наушник в карман. Где-то через километр он свернул на трассу, ведущую прочь от побережья. «А куда именно мы едем?» — спросила я. «На частное лётное поле. Там стоят мои самолёты». «У тебя их много?» «Сейчас два. Бичкрафт и Муни. Мы полетим на Муни. Он четырёхместный, быстрый и удобный. Тебе понравится». Я немного нервно кивнула. Никогда ещё не летала на личных самолётах. А ты тоже в 16 научился летать. В 11 впервые полетел один в 12. В Боливии, в дикой местности. Мои родители по работе жили в самых отдалённых местах, священных, куда обычно не ведут дороги, только тропы для мулов и лам. Уметь водить самолёт было жизненно необходимо, и для меня это казалось естественным, как ездить на велосипеде для других ребят. Он впервые за всё время Упомянул своих родителей и детство. «Звучит, как хороший способ повзрослеть», — заметила я. «Так и было. Очень хороший способ». «А реактивным самолётом ты управлять можешь?» — помолчав, спросила я. «Теоретически, да. Но лицензии у меня нет. Я собирался поступить в военное авиационное училище ВВС после колледжа, но они отозвали своё согласие. Сказали, что я стал слишком нестабильным. «Это правда?» «Я только что убил родителей. Ты как думаешь?» «Меня пробрала ледяная дрожь. Ты серьёзно?» «Да. Я знал, что в их самолёте была неисправность, и не сказал им». «Почему?» «Без веской причины». Эван свернул на узкую двухполосную дорогу, вдоль которой тянулись пыльные кустарники. «Я летал на нём накануне. Лёгкий двухместный самолёт». «Пайпер Суперкап» — вездеход повышенной прочности. Моё сиденье скользнуло назад во время полёта, совсем чуть-чуть, но на долю секунды я потерял контроль над управлением. В тот вечер я не спал допоздна, напился, а утром с похмелья просто не мог подняться. Они улетели на раскопки без меня и не вернулись. «Это всё?» — скользнувшее назад кресло? Если потерять контроль даже на долю секунды, можно войти в пике. Мои родители были отличными пилотами, но отцу уже было 72, а маме 59. У них уже не было реакции 20-летнего. Но ты не можешь знать наверняка, что именно это произошло? «Не могу», — неожиданно ровным, лишённым эмоций голосом подтвердил он. «Они исчезли, а он получил деньги. Знакомо?» повторил в голове голос Рика МакАдамса. Мы подъехали к воротам в заборе из Рабицы, у которого стоял знак «Авиация Альта Виста». Невысокая башня с десяток алюминиевых ангаров, а перед одним — белый с синими-зелеными полосами самолет, ухоженный, поблескивающий. Эван подъехал к нему, и мы вышли. Паренек с длинными волосами подошел к нам с доской-планшетом, и они с Эваном, обошли самолёт вокруг, проводя осмотр и проверку. Потом Эван помог мне забраться и пристегнул ремни безопасности. Сам забрался на место пилота, пристегнулся, передал мне наушники и проверил приборы. Неожиданно в наушниках раздался его голос. «Над холмами немного потрясёт, но как только выйдем из турбулентности, дальше нас ждёт спокойный полёт». Мотор зарычал, начал крутиться винт, и самолёт вырулил на полосу, разрезая воздух. Нос поднялся, и мы оторвались от земли. Самолёт потряхивало и болтало, крылья дёргались туда-сюда с каждым порывом ветра, и я изо всех сил вцепилась в края сиденья. Но потом мы перелетели за хребет и заскользили над ослепительно-бирюзовым, отливающим серебром океаном, и я ослабила хватку. «Это просто невероятно!» — выдохнула я. Лицо Эвана сияло, как у мальчишки. «С этим ничто не сравнится. Если б я мог жить в воздухе, я бы так и делал. Ты, наверное, был в прошлой жизни птицей. Ястребом или орлом? Скорее, стервятником». «Нет, не стервятником. Они летают слишком низко над землёй». Он рассмеялся и поднял нос самолёта вверх. «И мы поднялись выше, чем летают орлы». Я почувствовала, как исчезают все мои подозрения, и вопросы остаются там, внизу, на земле». Показывая то на одну, то на другую часть неровной береговой линии, Эван объяснял, где синклинальные складки земной коры, где остались следы разрушившихся вулканов, а где проходят линии разлома при землетрясении. «Очень впечатляющий урок природоведения», — оценила я. «Жаль, что Софии нет». Её ждёт такой же урок, когда я возьму её с собой. Очень быстро мы начали снижаться над пригородами Лос-Анджелеса. Связавшись с авиадиспетчерской службой, Эван получил разрешение сесть в аэропорту Санта-Моники. Самолёт приземлился с глухим толчком и, немного проехав по полосе, остановился. Мы устроились в поджидавшем нас чёрном «Шевроле Субурбан». Яркий свет Лос-Анджелеса, разноцветный, точно леденцы, так отличался от затянутого туманами Биксура. До отеля, многоуровневого здания на океанском побережье, мы доехали быстро. Эван зарегистрировал нас и передал мне электронный ключ. «Разные номера», — уточнила я. «И боюсь разные этажи. Увидимся в лобби через два часа», — рассеянно ответил он, уже погрузившись в бесконечно поступающие звонки и сообщения. Мой номер оказался на третьем этаже. Небольшой, красиво обставленный люкс больше в стиле Хэмптон, чем природный дизайн в духе западного побережья. Вид на белый, точно сахарный пляж, полоску океана и прибрежную дорожку. Стиль Хэмптон получил название благодаря домам, построенным на Лонг-Айленде, на элитном курорте Хэмптонс, куда приезжали отдыхать состоятельные американцы, и стал олицетворением жизни у моря. Это светлые, скромные, но в то же время уютные и элегантные дома. Выйдя на балкон, я какое-то время наблюдала за гуляющими, велосипедистами и отчаянными скейтбордистами. И позволила себе замечтаться, как мы пропустим благотворительный вечер и пойдем гулять на набережную. Будем глазеть на бодибилдеров, покупать дурацкие шляпы, есть картофель фри в спиральках и пончики а потом поедем кататься на колесе обозрения на причале. Колесо обозрения и против сделки стоимостью в сотни миллионов долларов. Что за глупая фантазия? Я вернулась в номер. На подготовку у меня оставалось меньше двух часов. Позволив себе роскошь полежать в просторном джакузи, я вымыла волосы шампунем с запахом альпийских цветов. Стилист Эллы Джамайка не обрела меня наголо, только подстригла так, что волосы спадали на плечи густыми волнами и покрасила тонкие прядки в золотистый и светло-бежевый тона, подчеркивающие мой натуральный светло-каштановый цвет. К макияжу я подошла более ответственно. Вспомнив техники, которым научилась у стилистов темной карлоты, я смешала хайлайтер, тени и румяна, чтобы подчеркнуть скулы и выгодно оттенить широко расставленные глаза. Очертив контур губ, Я нанесла помаду насыщенного кораллового оттенка. Оценив получившийся результат, я стерла примерно четверть. Вытащив из чехла платье прокат, я встряхнула розово-золотистый шелк. Нежный кружевной узор, глубокий треугольный вырез, облегающий корсет и юбка колоколом, расширяющийся до середины икры. Оно пришло два дня назад, и я примерила его перед потемневшим старым зеркалом, над заложенным камином. Зеркало улыбнулось. Но, как и любое оракул, оно оказалось своим равным и когда я сделала пару шагов назад, то показала лишь карикатуру. Вырез был слишком глубоким, золотисто-розовый цвет чересчур кричащим, а всего лишь достаточно привлекательная девушка отчаянно хотела нравиться. «Ну и черт с тобой!» пробормотала я потемневшему зеркалу. Стянув платье и упрятав его обратно в чехол, второй раз я его достала только сейчас. Аккуратно надев наряд через голову, я разгладила юбку и поправила глубокий вырез корсета. Извернувшись, застегнула потайную молнию на спине. В люксе стояло зеркало в полный рост, но я пока в него не смотрела. Еще рано. Сначала я надела босоножки цвета темного золота на 8-сантиметровых каблуках. В уши вдела бриллиантовые серьги-гвоздики, а на шее защелкнуло аметистовое колье, которое мама подарила мне на шестнадцатилетие. «От него мои глаза казались фиалковыми», — говорила она, «как у Элизабет Тейлор». Только потом я повернулась к своему отражению. Платье было одновременно сексуальным и скромным. Идеальное сочетание. Золотисто-розовый цвет подчеркивал румянец на щеках, и светлые прятки в волосах. Возможно, глаза тоже стали чуть-чуть фиалковыми. Я порозовела от удовольствия. Девушка в зеркале выглядела не просто достаточно привлекательной. Она выглядела почти красавицей. Сделав селфи, я отправила его Софии, и она тут же ответила. «О, Господи, ты выглядишь потрясно!» Но я всё же уточнила. «А вырез не слишком большой?» От неё тут же пришёл ответ. «Нет! Вырез смотрится секси!» На её грубую прямоту в этих вопросах можно было положиться. Я улыбнулась от удовольствия. Может, я в самом деле выглядела потрясно. В шесть часов, как было велено, я спустилась в лобби, где вовсю кипела жизнь. На ресепшене регистрировалась семья, судя по внешности, из Скандинавии. Рядом... Звезда хип-хопа со своими музыкантами. Стайка подружек невесты в нежно-голубых платьях. А потом я увидела Эвана. Он стоял наискось от ресепшена и хмуро глядел в телефон. Невероятно элегантный в чёрном смокинге. Борода идеально подстрижена. Буйные кудри уложены послушными волнами, и только пара завитков спадает на глаза. Эван поднял голову и увидел меня. Он машинально шагнул навстречу, будто ему не терпелось получить свой приз. Получить меня в качестве приза. От нахлынувшего счастья и восторга закружилась голова и показалось, будто я вот-вот взлечу. Эван быстро подошел ко мне, окинув жадным взглядом. «Выглядишь очень мило», — сказал он. «Ты тоже», — рассмеялась я, — «очень цивилизованным». М да? «Надо это исправить». Дёрнув за галстук бабочку, он убрал его в карман. «Терпеть не могу, когда на шее что-то есть. В прошлой жизни меня должно быть повесили». Чёрная тень вдруг мелькнула перед глазами, что-то вроде предзнаменования. Но тут он наклонился и мягко поцеловал меня в губы, и наваждение вождении рассеялось, уступив место ещё одной вспышке головокружительного счастья. Он предложил мне руку, и, пройдя мимо музыкальной группы и пищащих подружек-невесты, мы вышли на бульвар Пико, к уже ждущему нас черному внедорожнику. Скоростная автострада 405 привела нас на бульвар Сансет, а потом мы свернули на восток к вычурным воротам района Бель-Эйр. Немного проехав по дороге до поста охраны, водитель встал в конец извивающейся вереницы уже прибывших машин. Наконец нас пропустили и мы поехали по обсаженной пальмами дороге к гигантскому современному замку. «Как, по-твоему, достаточно большой домик?» — с усмешкой спросил Эван. «Может, ещё одно крыло было бы кстати? Немного не дотягивает до Лувра». «Предложу Дилану». К машине уже подбежали симпатичные стюарды и открыли двери. «Мне нужно будет встретиться и поговорить со множеством людей. Надеюсь, ты не будешь чувствовать себя одиноко». «Не буду. Я уже бывала на подобных мероприятиях и могу о себе позаботиться». «Готов поспорить, так и есть». Мы вошли в инфиладу просторных залов, в каждом из которых из мебели встречались лишь островки кресел, столиков и кушеток нейтральных тонов, подчеркнутые одной или двумя картинами современных художников на стенах. «Во сколько же обошлось всё это?» — подумалось мне. «Добиться подобной пустоты...» в настолько дорогой недвижимости. Необычайно высокая девушка в золотом платье провела нас в салон. Одна стена была целиком отведена выходом на террасы. Туда и обратно с шелестом сновал поток смокингов и платьев всех цветов, точно россыпь драгоценных камней. Вид на Лос-Анджелес тянулся за окном на километры. «Готово?» — спросил Эван. «Готово». Мы влились в поток. Следующий час прошёл как в водовороте. Новые тут же забытые имена, рукопожатия твёрдые и слабые, как дохлые рыбы. Бокалы с шампанским, подносы изысканных закусок, которые разносили лавирующие в толпе официанты. Эван представил меня хозяину дома, Дилану Сараяну, круглолицому седовласому красавцу с молоденькой женой лет двадцати с небольшим, гордо демонстрирующий округлившийся животик, под обтягивающим алым платьем. А потом ещё больше людей, имён и рукопожатий. Я держалась на стороже, готовясь увидеть одно конкретное лицо — милый овал с короткой стрижкой тёмных волос. «Её здесь нет», — вдруг подумалось мне. Глупо, но я почувствовала облегчение. Неожиданно на террасе ниже загремел кубинский оркестр. От энергичных ритмов ноги сами постукивали в такт. «Готова спорить? Ты не танцуешь!» Лукаво улыбнулась я Эвану. «Тогда ты проиграла! Не забывай, я провел юность в Латинской Америке!» Забрав у меня бокал шампанского и вернув его на поднос проходившего мимо официанта, Эван вывел меня на танцпол перед оркестром. Он держал меня легко, едва касаясь. То кружил, то притягивал обратно к себе, а то и уводил в слишком глубокий наклон. Я хохотала от души, потеряв голову от счастья. Музыка стала медленнее. Эван притянул меня к себе и уверенно повёл сложным шагом, положив руку мне на обнажённую спину. Я опустила голову ему на плечо, представляя, как позже, когда всё это закончится, я приду к нему в номер или он придёт ко мне. И мы займёмся любовью, медленно и чувственно. От этих мыслей меня переполняло желание которое я едва могла сдержать. Сейчас мы ничего ни от кого не скрывали. Никому из тех, кто нас видел, и в голову бы не пришло сомневаться в характере наших отношений. Музыка закончилась на эффектной ноте. «Я бы сейчас с удовольствием выпил чего-то нормального», — заметил Эван. «Я тоже», — согласилась я. «Очень сухой мартини с лимоном, не взболтанный, а смешанный». «Ты читаешь мои мысли». Мы направились обратно к длинной барной стойке в главном зале. Эвана тут же перехватили лица, лица, протянутые руки. «Я сама принесу», — одними губами произнесла я и пошла дальше. Ну и толпа. Я десять минут пробиралась к бармену и, наконец, втиснулась рядом с краснощеким мужчиной в явно слишком узком для него смокинге. Он был уже сильно пьян и сейчас отчитывал барменшу, которая выглядела как настоящая актриса, просто нашедшая подработку. «Чертовски старомодная детка!» невнятно погрозил ей мужчина. «Это же не ракету построить, всего-то коктейль смешать!» Он со стуком поставил бокал на стойку. «По вкусу, как чертов севен-ап!» «Я использовала стандартный рецепт, сэр». Судя по голосу, девушка еле держалась. «Хотите, чтобы я приготовила его по-другому?» «Да, приготовь грёбаный коктейль правильно!» «Вместо сиропа лучше положить кубик сахара. Будет не так приторно», — посоветовала я девушке. Она взглянула на пьяного гостя, но тот только махнул рукой, мол, как хочешь, и переключил внимание на меня. «Я видел, как ты танцевала с Эваном Рочестером». Я никак не отреагировала. «Хочешь совет? Не сближайся с ним особо». Ты думаешь, что Сараян у него с ладони ест? Не рассчитывай. Знаешь поговорку? Играй роль, пока роль не станет тобой. Так вот, Рочестер играл роль слишком долго. Откуда вам знать? Холодно отозвалась я. Тут, в долине, это всем известно. Мужчина постучал себя пальцем по лбу. Все знают, что он мошенник. И к тому же убийца жены. Но кому до этого есть дело, да? Барменша поставила перед мужчиной новый коктейль. «Надеюсь, этот вам понравится больше». «Без разницы». Мужчина подхватил бокал и, пошатываясь, отошёл. «Придурок», — пробормотала девушка. Я сочувственно кивнула. «Я раньше тоже работала в баре, знаю таких типов. Отвратительные пьяницы». «Мой заказ — два мартини экстра драй с лимоном, не взболтанные, а перемешанные». Она приготовила профессионально, и я осторожно двинулась обратно сквозь толпу, стараясь не расплескать напитки. Эвана я заметила там же, где мы и расстались, рядом с выходом на террасу. Он сосредоточенно разговаривал с кем-то, кого мне не было видно, и наклонялся к этому человеку. Только обогнув небольшую группу людей, я увидела его собеседника. Собеседницу. Я так и застыла на месте. Даже несмотря на то, что она стояла ко мне спиной, я стопроцентно могла сказать, что это Лилиана Грека. Я видела, как она смеётся, откинув голову назад, а потом, схватив Эвана за воротник рубашки, Игрива пытается соединить два уголка, явно дразня его за отсутствие галстука бабочки, а Эван наклоняется ещё чуть ближе. Меня будто ударили в живот. Этот жест был настолько личным, что казался непристойным. Будто они занимались любовью у меня на глазах. Беатрис, Торнклев, 17 декабря. Вторая половина дня. Одетая в платье, я выхожу из спальни на террасу рядом с джакузи. Не могу думать. Море уходит к хныча. Оно не хочет умирать, не хочет уходить. Солнце садится. Поднявшийся ветер раздувает мне волосы и сдувает туман с мыслей. Теперь я вся дрожу, но не от стона, прибоя или холода. Я дрожу, потому что вспомнила прошлую ночь и то, что услышала по телефону своего тюремщика. Да, я помню. Он был в зале, думал я наверху, сплю под действием сильного яда. Но вчера я не проглотила его как и сегодня. Так что я не спала, а кралась тихонько, как кошка. И услышала, как он говорит по телефону, таким мягким, чувственным голосом, так как он однажды говорил на острове Барбадос со мной. Я подкралась ближе к комнате, замерла и прислушалась изо всех сил. — Да, да, обещаю, — прошептал он. да, Завтра вечером. С кем он говорил таким голосом, в котором слышался секс? Мне нестерпимо хотелось знать. И я придумала, как отвлечь его от телефона. Или, может, мне подсказала Мария. Я пошла на кухню, а затем в большую кладовую с кучей коробок и банок нашла ту, где хранились зажигалки, и взяла одну. Вернувшись через кухню, прошла в библиотеку по другую сторону лестницы от зала. Одну из книг я как-то оставила на пианино. Она называлась «Экспонаты музея Дуома». Открыв ее, я листала страницы, пока не нашла нужную, с Марией Магдалиной, поднявшей руки в молитвенном жесте. Щелкнув зажигалкой, я подожгла Марию. Пламя охватило ее, а потом она заставила всю книгу танцевать в языках пламени. Сигнализация зазвенела очень громко. Я выбежала из библиотеки, как раз когда сверху полилась вода из пожарных разбрызгивателей. Заливая книги и чёрная пианино, скользнула в находившуюся рядом уборную и закрыла за собой дверь. По всему дому разносился собачий лай. Сразу послышался топот бегущих ног. Шаги моего тюремщика. Он пробежал мимо меня и ворвался в библиотеку туда, где надрывалась сигнализация. Мой тюремщик постоянно говорит об опасности пожара. Говорит, опаснее ничего нет, поэтому в каждой комнате у него по огнетушителю. Я знала, что он схватит его, позабыв про телефон, и прибежит. Быстро, как кошка, я выскочила из своего укрытия и помчалась в зал. Да, там лежал его телефон на диване. Он звонил. Подняв его, я посмотрела на экран. «Делайла», — сообщал телефон. «Имя старой собаки». «Все мужчины одинаковы. Они думают, будто очень скрытные, будто могут замаскировать правду. Но от меня им ничего не утаить. Я знаю все уловки». Телефон умолк, и я нажала на кнопку «Перезвонить». А потом... Я услышала ее голос. Тот самый голос, паутиновый, опасный. «Так вот ты где!» А я как раз записывала сообщение. Паутинный голос раздавался из его телефона. Я замерла и внимательно слушала. «Я серьезно, дорогой. Ты должен немедленно избавиться от этого существа. Тогда мы сможем видеться у тебя дома» спать в своей постели, не опасаясь, что на нас набросится монстр. Я тяжело дышала и ничего не говорила. «Эван?» Паутина тянулась из самой трубки. «Ты там?» Потом телефон вырвали у меня из рук. «Мой тюремщик». Он нажал на кнопку и сбросил звонок, а потом уставился на меня черными, пылающими ненавистью глазами. «Ты должна была спать!» «Сказал он мне». «Лили», — ответила я. «Я слышала ее голос». «Ты постоянно слышишь голоса в голове. Это только твое воображение. Они не настоящие». А потом в комнату вошел парень в золотистых очках с огнетушителем в руках. «Боже, Эв! Она что, устроила пожар?» «Моя жена не в своем уме. Помоги отвезти ее в спальню». Запястья сжали пальцы крепко, точно питон свою добычу. Он хотел давить сильнее и сильнее, пока моя рука не сломается пополам. Я чувствовала это. Он хотел избавиться от меня. Да, да, я обещаю. Вот что он сказал девчонке Лили по телефону. Завтра. Теперь я хожу по террасе быстрее, вспоминая все события прошлой ночи. «Он скоро придёт с ядом», — шипит Мария. «Тебе нужно выполнить план до того, как он придёт избавиться от тебя». «Какой план? Я не могу думать». «Включи мозги, Би-Джи!» громко и резко требует Рики. «Следующая часть плана. Спрятав доказательства, ты мне позвонишь и оставишь сообщение». «Да, надо позвонить Рики». Они забрали у меня телефон и заперли все остальные телефоны в доме, кроме одного. Они думают, я не знаю, что он еще работает.